Часть вторая. Глава первая. Третье поколение. Джоли Форсайт как-то в ноябрьский день шел, не торопясь, по Хай-стрит в Оксфорде. Навстречу ему, также не торопясь, шел Вэл Дарти. Джоли только что снял свой фланелевый грибной костюм и направлялся в сковородку, клуб, членом которого его недавно выбрали. Вэлл только что снял свой верховой костюм и направлялся прямо в пекло, к букмекеру на Корнмаркет Стрит. Хеллоу, сказал Джоли. Хеллоу, ответил Вэл. Кузены виделись всего два раза. джолли второкурсник, пригласил как-то новичка к завтраку. А еще они встретились случайно, накануне вечером, в несколько экзотической обстановке. На Корнмаркет Стрит, над мастерской Портнова, обитало одно из тех привилегированных юных созданий, именуемых несовершеннолетними, коим досталось недурное наследство, чьи родители умерли, опекуны далеко, а инстинкты порочны. 19 лет сей юноша вступил на стезю привлекательную и непостижимую для простых смертных, для которых и один проигрыш – достаточно памятное событие. Уже прославившись тем, что он был единственным в Оксфорде обладателем рулетки, он проматывал свои будущие доходы суммопомрачительной быстротой. Он перекрутил Крума, хотя, будучи натурой сангвистической и субъектом весьма упитанным, не обладал пленительной томностью последнего. Для вела получить доступ к рулеточному столу было своего рода крещением а возвращаться в колледж позже установленного часа через окно с подпиленной решеткой, чем-то вроде обряда конфирмации. И вот в одну из этих божественных минут, накануне вечером, подняв однажды взгляд от обольстительного зеленого сукна, он увидел сквозь клубы дыма своего кузена, стоявшего напротив. «Ружган, ампер, эманк». Красная выигрывает, нечет и первая половина. Пойдемте в сковородку, выпьем чаю, сказал Джолли, и они направились в клуб. Постороннему наблюдателю, увидевшему их вместе, удалось бы, вероятно, заметить неуловимое сходство между этими троюродными братьями третьего поколения форсайтов. Тот же склад лица, хотя серые глаза Джолли были более темного цвета, а волосы светлее и волнистее. Чаю и булочек с маслом, пожалуйста. — заказал Джоли. «Попробуйте мои папиросы», — сказал Вэл. «Я видел вас вчера вечером. Как дела?» «Я не играл, а я выиграл 15 фунтов». Хотя Джоли и очень хотелось повторить шутливое замечание о азартной игре, которое как-то обронил отец. «Когда тебя обставят, жалко себя. Когда сам обставишь, жалко других». Он ограничился тем, что сказал. «Мерзкая игра, по-моему». «Я учился в школе с этим субъектом. Он набитый дурак». «Ну нет, не знаю», — сказал Вэл таким тоном, как если бы он выступал в защиту оскорбляемого божества. «По-моему, он отличный малый». Некоторое время они молча пускали клубы дыма. «Вы, кажется, знакомы с моими родными», — сказал Джоли. «Они завтра приедут ко мне». Вэл слегка покраснел. «В самом деле...» «Слушайте, я могу дать вам совершенно точные указания, которыми вы можете руководствоваться на манчестерском ноябрьском гандикапе. Благодарю вас, но я интересуюсь только классическими скачками». «Там много не выиграешь», — сказал Вэл. «Я ненавижу букмекеров», — сказал Джоли. «Вокруг них такая толкучка и вонь. Я просто люблю смотреть на скачки. А я люблю подкреплять мое мнение чем-то конкретным» ответил Вэл. Джоли улыбнулся. У него была улыбка его отца. «У меня на этот счет нет никаких мнений. Я, если ставлю, всегда проигрываю. Конечно, на первых порах приходится платить за советы, пока не приобретешь опыта. Да, но вообще все сводится к тому, что надуваешь людей. Разумеется, или вы их, или они вас. В этом-то и есть азарт». У Джоли появилось слегка презрительное выражение. «А что вы делаете в свободное время? Грибным спортом не занимаетесь? Нет. Я увлекаюсь верховой ездой. В следующем семестре начну играть в поло, если только удастся заставить раскошелиться дедушку. Это вы о старом дяде Джеймсе? Какой он? Стар, как кора земная, сказал Вэлл. «И вечно дрожит, что разорится». «Кажется, мой дедушка и он были родные братья». «По-моему, среди всех этих стариков не было ни одного спортсмена», — сказал Вал. «Все они только и делали, что молились на деньги». «Мой нет», — горячо сказал Джоли. Вал стряхнул пепел с папиросы. «Деньги только для того и существуют, чтобы их тратить». «Я бы хотел, черт возьми, чтобы у меня их было побольше». Джоли смерил его пристальным, неодобрительным взглядом, унаследованным от старого Джолиона. О деньгах не говорят. И опять наступила пауза. Оба молча пили чай и ели булочки. «Где остановятся ваши родные?» — осведомился Вэл, делая вид, что спрашивает это, между прочим. «В радуге!» «Что вы думаете о войне?» «Да пока что дело дрянь!» Буры ведут себя совсем не по-спортсменски. Почему они не бьются открыто? А зачем им это надо? В этой войне и так все против них, кроме их способа драться. А я так просто восхищаюсь ими. Конечно, они умеют ездить верхом и стрелять, согласился Вэл. Но, в общем, паршивый народ. Вы знаете Крума? Из Мартон колледжа Только по виду. Он, кажется, тоже из этой горной компании. Он, по-моему, производит впечатление дешевого фата». «Он мой друг», — сдержанно отчеканил Вэлл. «О, прошу прощения». Так они сидели, натянутые, избегая смотреть друг другу в лицо, прочно укрепившись каждый на позиции собственного снобизма. Ибо Джоли бессознательно равнялся по кружку своих товарищей девизом которых было не воображайте, что мы будем терпеть вашу скучищу. Жизнь и так слишком коротка. Мы будем говорить быстрее и решительнее, больше делать и знать больше и задерживаться на любой теме меньше, чем вы способны вообразить. Мы лучше. Мы как стальной трос. Авел бессознательно равнялся по кружку товарищей, девизом которых было Не воображайте, что нас можно чем-нибудь задеть или взволновать. Мы испытали все. А если и не все, то делаем вид, что все. Мы так устали от жизни, что минуты для нас тянутся как часы. Проиграем ли мы последнюю рубашку, нам все равно. Мы ко всему потеряли интерес. Все только дым папиросы. Бесмала. Дух соперничества присущий англичанам обязывал этих двух юных форсайтов иметь свои идеалы. А в конце столетия идеалы бывают смешанные. Аристократия, в общем, держалась принципа, что всякий избранный может быть богом. Хотя там и сям, личности вроде Крума, а он был из аристократов, тянулись к оцепенелой томности и нервании горного стола. Это и суммум бонум прежних дендий и лавеласов 80-х годов высшего блага. И вокруг Крума все еще собирались представители голубой крови с их былыми надеждами, а за ними тянулась плутократия. Но между этими троюродными братьями существовала и какая-то более глубокая антипатия, проистекавшая, по-видимому, из их неуловимого семейного сходства, которым оба они, казалось, были недовольны. Или из какого-то смутного ощущения старой вражды, все еще существовавшие между этими двумя ветвями форсайтского рода. Ощущения, которые зародили в них случайные словечки, полунамеки, обороненные в их присутствии старшими. Джолли, позвякивая чайной ложечкой, мысленно возмущался. «Боже, эта булавка в галстуке и этот жилет! Какой ужас! Манера растягивать слова, игра в рулетку!» Эвел дожевывая булочку, думал. Ну и несносный же субъект. «Вы, вероятно, пойдете встречать ваших родных», — сказал он, вставая. «Я попрошу вас передать им, что я был бы счастлив показать им свой колледж. Не то чтобы там было что-нибудь интересное, но, может, им захочется осмотреть его. Благодарю, передам. Может быть, они зайдут ко мне позавтракать? Слуга у меня очень искусный малый». Джоли выразил сомнение. «Вряд ли у них будет время. Но вы все-таки передайте им мою просьбу». «Очень любезно с вашей стороны», — сказал Джолли, тут же решив, что они не пойдут. Но с инстинктивной вежливостью добавил. «Вы лучше приходите завтра к нам обедать». «Охотно?» «В котором часу?» «Половина восьмого». «Во фраке?» «Нет». И они расстались с чувством смутной вражды друг к другу. Холли с отцом приехали дневным поездом. В первый раз она попала в этот город легенды и башен. Она притихла и с какой-то застенчивостью поглядывала на брата, который был своим в этом удивительном городе. После завтрака она принялась с любопытством рассматривать его пенаты. Гостиная Джоли была отделана панелями и искусство было представлено в ней рядом гравюр-бартолодцы, принадлежавших еще старому Джолиону, и фотографиями молодых людей, товарищей Джоли, несколько героического вида, которых она тут же сравнила с велом, каким он сохранился в ее воспоминаниях. Джолион тоже внимательно рассматривал все, что изобличало характер и вкусы его сына. Джоли не терпелось показать им, как он гребет и они скоро отправились на реку. Холли, идя между братом и отцом, чувствовала себя польщенной, когда прохожие поворачивались и провожали ее взглядами. Чтобы лучше видеть Джолли на реке, они расстались с ним у плавучей пристани и переправились на другой берег. Стройный, тонкий, из всех форсайтов только старый Свизин и Джордж были толстяками. Джолли сидел вторым в гоночной восьмерке. Он греб очень энергично и с большим воодушевлением. Джолион с гордостью думал, что он самый красивый из этих юношей. Холли, как подобает сестре, больше принялась двумя другими, но не призналась бы в этом ни за что на свете. Река в этот день сверкала, луга дышали свежестью, деревья все еще красовались пестрой листвой. Какая-то особенная тишина царила над старым городом. Джоли он дал себе слово посвятить день рисованию, если погода еще продержится. Восьмерка пронеслась мимо них второй раз, направляясь к пристани. У джолли был очень сосредоточенный вид. Он не хотел показать, что запыхался. Отец с дочерью переправились снова на тот берег и подождали его. «Ах да!» — сказал Джоли, когда они подошли к лужайке перед края с Чорч-колледжем. Мне пришлось позвать сегодня на обед этого Вэлла Дарти. Он хотел пригласить вас на завтрак и показать вам Брейс Ноус Колледж, но я решил, что так будет лучше. Вам не придется туда идти. Он мне что-то не нравится. Смуглое лицо Холли вспыхнуло ярким румянцем. Почему? Да не знаю, он, по-моему, очень претенциозен. И вообще дурного тона. Что представляет собой его семья, папа? Ведь он нам троюродный брат, не правда ли? Джоли он только улыбнулся. Спроси, Холли, сказал он. Она видела его дядю. Мне Вэл понравился, ответила Холли, глядя себе под ноги. Его дядя совсем не такой. Она украдкой бросила на джолли взгляд из подопущенных ресниц. «Слыхали ли вы когда-нибудь, дорогие мои?» — сказал Джолион, поддаваясь какому-то забавному желанию. «Историю нашего рода». Это прямо сказка. Первый Джолион Форсайт, первый, во всяком случае, о котором до нас что-нибудь дошло, это значит, ваш прапрадед, жил в Дорсете, на берегу моря, и был по профессии землевладелец. Так выражалась ваша двоюродная бабушка. Сын землепашца, то есть, попросту говоря, фермер. Мелкота, как называл их ваш дедушка. Он укратко и взглянул на Джоли, любопытствуя, как примет это мальчик, всегда тяготевший к аристократизму. А другим глазом покосился на Холли и заметил, с какой лукавой радостью она следит за вытянувшимся лицом брата. Вероятнее всего, он был грубый и крепкий человек, типичный представитель Англии, какой она была до начала промышленной эпохи. Второй он Форсайт, твой прадед Джоли, известный больше под именем гордого Досата Форсайта, строил дома, как повествует семейная хроника. Родил десятерых детей и перебрался в Лондон. Известно еще, что он любил Мадеру, Можно считать, что он представлял собою Англию эпохи наполеоновских войн и всеобщего брожения. Старший из его шести сыновей был третий Джолион, ваш дедушка, дорогие мои, чая-торговец и председатель нескольких акционерных компаний, один из самых порядочных англичан, когда-либо живших на свете. И для меня самый дорогой. В голосе Джолиона уже не было иронии, а сын и дочь смотрели на него задумчиво и серьезно. Это был справедливый и твердый человек, отзывчивый и юный сердцем. Вы помните его, и я его помню. Перейдем к другим. У вашего двоюродного деда Джеймса, родного деда этого Вэлла, есть сын Сомс, о котором известна не очень красивая история. Но я о ней, пожалуй, лучше умолчу. Джеймс и остальные восемь человек, детей гордого Досата, из которых пятеро еще живы, представляют собой, можно сказать, викторианскую Англию. Торговля и личная инициатива. 5% с капитала и денежки, в оборот, если вы только понимаете, что это значит. Во всяком случае, за свою долголетнюю жизнь они сумели превратить свои 30 тысяч в кругленький миллион. Они никогда не позволяли себе никаких безрассудств. За исключением вашего двоюродного деда Суизина, которого однажды, кажется, надол какой-то шарлатан, и которого прозвали Форсайд четверкой, потому что он всегда ездил на паре. Их время подходит к концу. Тип этот вымирает. И нельзя сказать, что наша страна от этого сильно выиграет. Это люди прозаические, скучные но вместе с тем здравомыслящие. Я — четвертый Джолион Форсайт, жалкий носитель этого имени. Нет, папа, — сказал Джоли. А Холли крепко сжала его руку. Да, — повторил Джолион. Жалкая разновидность, представляющая собой, увы, всего только конец века. Незаработанный доход, дилетантство, личная свобода. Это совсем не то же, что личная инициатива Джоли. Ты — пятый Джоли, он Форсайт, старина. И ты открываешь бал нового столетия». Пока он говорил, они вошли в ворота колледжа, и Холли сказала, «Это просто поразительно, папа». Никто из них в сущности не знал, что она хотела этим сказать. джолли был молчалив и задумчив. В радуге, отличавшейся чисто оксфордской старомодностью, была только одна маленькая, обшитая дубом гостиная, в которую Холли в белом платье, смущенная, вышла одна принимать единственного гостя. Вэлл взял ее руку, словно прикоснулся к бабочке. Не разрешит ли она поднести ей этот бедный цветочек? Он так чудесно подойдет к ее волосам. Он вынул из петлицы гордению. «О, нет, благодарю вас. Я не могу». Но она взяла и приколола цветок к вырезу платья, внезапно вспомнив слово «претенциозный». Гордения в петлице вала слишком бросалась в глаза. А ей так хотелось, чтобы вал понравился Джолли. Сознавала ли она, что Вал в ее присутствии проявлял себя с самой лучшей, с самой скромной стороны? и что в этом там может быть, и заключался почти весь секрет его привлекательности для нее. Я никому не говорила о нашей прогулке, Вэл, И очень хорошо. Пусть это останется между нами. То, что он от смущения не знал, куда девать руки и ноги, вызывало у нее восхитительное ощущение своей власти. И еще какое-то теплое чувство, желание сделать его счастливым расскажите мне о боксфорде здесь должно быть так интересно вэлл согласился что конечно необыкновенно приятно делать то что хочешь лекции это ерунда кроме того здесь есть отличные ребята только прибавил он я бы конечно больше хотел быть в лондоне я бы тогда мог приезжать к вам холли смущенно пошевелила рукой на колени и опустила глаза вы не забыли сказал он, вдруг набравшись храбрости, что мы решили с вами отправиться бродяжничать. Холли улыбнулась. О, ведь это мы просто так говорили. Нельзя же всерьез делать такие вещи, когда становишься взрослым. Вздор, сказал Вэл, Родственникам можно. Следующие большие каникулы начнутся, знаете, в июне, и они длятся без конца. Вот мы с вами это и устроим. Но хотя этот тайный заговор и вызывал у Холли приятную дрожь, она покачала головой. «Не удастся!» — прошептала она. «Не удастся!» — с жаром вскричал Вэл. «А кто же может помешать нам? Ведь не ваш же отец или ваш брат!» В эту минуту вошли джоллион и Джоли, и романтика юркнула в локированные ботинки Вэлла и в белые атласные туфельки Холли где она покалывала и щекотала их в течение всего вечера, протекавшего в атмосфере, далекой от непринужденности. Чуткий к окружающему его настроению Джолион скоро почувствовал скрытый антагонизм между мальчиками. А Холли его несколько озадачило Он невольно впал в иронический тон, что действует весьма губительно на юношескую экспансивность. Письмо, поданное ему после обеда, Погрузила его в полное молчание, которое почти не нарушалось, пока Джолли с велом не собрались уходить. Он вышел вместе с ними, закурив сигару, и проводил сына до ворот Крайст-Черч. На обратном пути он вынул письмо и еще раз перечел его, остановившись у фонаря. «Дорогой он, Сомс приходил опять сегодня вечером, в 37-ю годовщину моего рождения. Вы были правы». Мне нельзя оставаться здесь. Я перееду завтра в отель Пьемонт. Но я не уеду за границу, не повидав вас. Чувствую себя одинокой и подавленной. Сердечно расположенная к вам Ирен. Он положил письмо в карман и зашагал дальше, удивляясь поднявшемуся в нем смятению. Что он сказал или осмелился сделать, этот субъект? Он свернул на Хай-стрит и пошел дальше, по Торл-стрит, шагая среди лабиринта остроконечных башен и куполов, фасадов и стен бесконечных колледжей, сверкающих в ярком лунном свете или покрытых густыми темными тенями. Здесь, в самом сердце английского благородства, трудно было даже вообразить себе, чтобы одинокая женщина могла подвергаться преследованиям и домогательствам. Но что же еще могло означать это письмо? «Сомс, вероятно, настаивает, чтобы она вернулась к нему. И на его стороне закон и общественное мнение». «1899-й», думал Джолион, глядя на битое стекло, сверкавшее на ограде соседнего особняка. «Но когда дело касается нашей собственности, мы все те же язычники. А я завтра же поеду в Лондон. Конечно, ей лучше уехать за границу». Но мысль эта была ему неприятна. С какой стати Сомс выживает ее из Англии? А кроме того, он ведь может поехать за ней, и там ее уже совсем неком будет ограждать от домогательств супруга. Я должен действовать очень осторожно, думал он. Этот тип способен на любую пакость. Ужасно мне не понравился его тон тогда, в кэбе. Мысль Джолиона обратилась к его дочери Джун. Не могла бы она помочь. Когда-то Ирен была ее лучшим другом. А теперь она тоже несчастненькая, из тех, что всегда трогают отзывчивую душу Джун. Он решил послать дочери телеграмму, чтобы она встретила его на вокзале Пэддингтон. Подходя к радуге, он пытался разобраться в своих чувствах. Стал бы он волноваться так из-за каждой женщины, попавшей в подобное положение? Нет, не стал бы. Это чистосердечное заключение смутило его. И узнав, что Холли ушла спать, он отправился в свою комнату. Но он не мог уснуть и долго сидел у окна, закутавшись в пальто, глядя на лунный свет, скользивший по крышам. В комнате рядом Холли тоже не спала вспоминала ресницы Вэлла, верхние и нижние, особенно нижние, и думала, чтобы ей сделать, чтобы Джоли его полюбил. Запах гордения наполнял всю ее маленькую комнату, и ей это было приятно. А Вэлл, высунувшись из окна второго этажа Брейсноуз колледжа, смотрел на квадрат лунного света, не видя его, и видел вместо этого Холли, тоненькую в белом платье, как она сидела у камина, когда он вошел в комнату. Только Джолли в своей комнатке узкой, как щель, спал, подложив руку под щеку. И ему снилось, что он сидит с швелом в одной лодке, и они состязаются между собой. А отец кричит с берега. «Второй! Перестань! Брось грести! Ах, Господи!»